которые должны были вести наблюдение за местностью, ушли туда же. В конце концов искать больше некого. Все враги нашлись сами. Таграха приближался медленно, шаг за шагом. Его взгляд упал на изуродованное тело мордагарша, лежащее за окровавленным мальчиком. Но, похоже, тот его не особо заинтересовал. Он лишь бросил короткий взгляд на зверя и тут же вернулся к Алину и Сесиль. Аллен спрятал маленького ястреба за спиной. «Итак, шары я выбросил. Кинжал застрял в мозгах у Мордогарша. Самоны слишком медленные и не в состоянии достать до граху. Когда вариантов остается немного, то решать и вправду просто. «Г «Госпожа Сесиль, пожалуйста, отойдите. И, и Я его остановлю. Отвлечь внимание». Алин расставил руки, пряча за собой Сесиль. «Это что, в руководстве отборного слуги было написано? О своей шкуре позаботился бы, бесишь уже!» Хе, серьезно, даже если в упор на него смотреть, все равно не увидел!» Ален, Кья!» Даграха использует свой непонятный специальный навык, чтобы пнуть Алина как плюшевую игрушку. И ударил одной рукой Сесиль попытавшуюся подбежать к отлетающему Алину. От одного этого удара, похоже, девочка потеряла сознание. «Ну что, давай, покажи мне еще своих гребаных трюков. Где твой зверинец?» «Понятно. Потратил всю магическую силу на этот труп». «Хм, внимание на мне. Ты разве сам не потратился на эту погоню?» Не думаешь, что стоило бы оставить немного топлива на обратный путь? А, мелкий дебилоид, думаешь, у меня зелени на восстановление не будет? Ха! Отлично, хорошо. Этот недалекий прям все сам расскажет. Молодец. Значит, его навык требует маны. Еще один небольшой кусочек пазла. Недовоспитали тебя, видать, в детстве. Придется это поправить. Научу тебя. Как убегать с передовой спустя год службы? Ах ты шублюдок мелкий! И он снова исчез. И Алина снова отбросила. Похоже, это его задело. И пока Алина избивали, к нему вдруг пришел ответ на давно интересующий его вопрос. Что такое навык? В понимании Алина существует три вида навыков. Первый. Навыки, о которых он узнал через книгу спустя год после рождения, призыв создания и так далее. Второй — это навыки вроде фехтования и метания. Третий — экстра-навыки, которых у Алина никогда и не было. Вопрос в том, в чем разница между первым и вторым типом. Одно из различий — это, конечно, потребляет навык ману или нет. Когда он вызывает самонов из карты, ему мана тоже не нужна. Но на создание она требуется всегда. И тут встает другой вопрос. Как выглядит статус других людей с талантами, ну, кроме Алина? Что у них отобразилось бы в строке навыков, будь у них книга? И ответ на это он нашел в Дограхе. Дограха только что сам объявил, что использовал магическую силу, чтобы активировать свой навык. То есть статус убийцы сейчас, наверное, выглядел бы примерно так. Предположительный статус Даграхи. Навыки. Разведка 5, разбой 5. Проворство 4. Прислушаться, шаг шиноби, засечь присутствие, фехтование 5. Экстра выслеживание. Базовый скилл уроги Роги пусть будет разведка, так же как и у призыва Алина. И по мере повышения уровня этого базового скилла, он разветвляется все больше и больше порождая все новые навыки. Таково предположение Алина. Ответ со мной был с самого начала. Там еще до того, как перевоплотиться в этом мире, все было в описании адского режима. При выборе профессии тебе обязательно дается профессиональный навык, открывающий ветку всех навыков твоей профессии. У Сесиль тоже наверняка есть что-то вроде «Магия один в строке навыков». Описание адского режима. Выдержка. Поскольку случайные навыки заблокированы, вначале вы можете получить доступ только к навыкам вашей профессии. В зависимости от того, есть у человека талант или нету, рост его статов с каждым уровнем будет сильно отличаться. Но проблема в том, что статы не единственное отличие. Предположение Алина заключалось в том, что каждому человеку с талантом С самого рождения дается один навык, а точнее ветка навыков, которые обязательно используют ману, как, например, его призыв. Да наверняка такой Супермен, тоже потому, как не только талантливый и с уровнем прокаченный, но и с хорошо развитым профессиональным навыком. «Что ж ты за мерзкий пацан-то такой? Чего лыбишься так стрёмно? — Значится, даже с одной или двумя звездами в профе уже можно таким сильным стать? Какой вообще потенциал может быть у восьми звезд? Получая удар за ударом, от которых он не может ни защититься, ни даже их увидеть, он представил свое будущее и улыбнулся еще шире. С тех пор прошел час. С одной стороны был Ален, швыряемый как тряпка по всему полю, а с другой — задыхающийся до граха. «Дерьмо, дубовый какой! Что у тебя за талант-то такой? Монах с горы дуболом? Это что, как-то связано с теми магическими зверьми?» «Больше не нападаешь, тогда, может, уже и домой вернешься, пока не помер». «Черт, больно, рапирой-то!» «Трава жизни тоже уходит, как вода в песок. Полагаю, пораньше придется забрать эту рапиру. Даграха граха не пытался просто боль причинить. Ему тут целый час. Алин уже был убит множество раз. Но каждый раз трава жизни восстанавливала его плоть. А повышенная выносливость и физическая сила от сорока восьми камней не позволяла умереть с одного удара. «А? Это кто тут убьет меня? Ты, что ли?» «Все еще не понял?» «Хоть и рога а радиус разведки, как у танка в шлеме без глазниц». «Я такой добрый, серьезно, только и делаю, что учу нубов. Что ты там лопочешь? Хочешь время потянуть? Это ничего не изменит. Ты все равно сдохнешь здесь сегодня». «Нет-нет, просто он вон медленный, что обкурившийся черепаха». «А, что?» И посреди этих слов Даграха наконец заметил. Вдалеке к ним что-то приближалось». Убийца остановил свои атаки и насторожился. Перед ним появился один рыцарь. Хм, жив еще. Это был командир рыцарей. Нет, уже сто раз помер. Не могли бы вы побыстрее, пожалуйста? Не говори так. С твоей скоростью бегать слишком даже для меня. К тому же, я ведь успел. Командир разговаривал не с Алином, а с попугаем, что сидел у него на плече. Сверху над ним кружила птица ястреб, наблюдавший за всем с высоты. Ранее он послал эту пару в Гранвер, отыскал командира и объяснил ситуацию, используя джиптицу как телефон, и затем командир просто проследовал за указаниями попугая. Командир уже был знаком с талантом Алина и не стал мешкать или задавать лишних вопросов. «Босс, порвите его на тряпке. он вашу маму обзывал». Алин уже давно выбрал способ победы над непобедимым противником. Зенов до граха с первого взгляда понял, кто это такой. «Верно. Ха, паразит, прячущийся под юбкой аристократа. Нос пониже опусти, а то хребет сломаешь. Ты ж сам на аристократа работаешь. Паразит аристократа, да?» «Да, ты ведь не настолько тупой, чтобы не быть в курсе того, как аристократы используют простолюдинов на передовой». «Ну, с этим не поспоришь». «И вправду хрен поспоришь. Те, кто отчаянно сражаются за убогий бестоланный навоз, сами становятся навозом. Не думаешь? Дерьма кусок. После десяти лет защиты крепости, что ты получил?» «Серьезно, меня в дрожь от хохота бросает каждый раз, когда думаю об этом. В награду за такое достижение еще больше службы. Командиром в каком-то селе – отличная награда. В самый раз на возу». С последним словом до граха испарился. Только взмывающая в воздух трава с грязью говорит о том, что убийца не исчез, а просто движется с высокой скоростью. Ален, отойди немного, не хочу тебя в это впутывать. Э, да? Ален последовал словам командира и отступил. Не потому, что он был удивлен столь необычной для командира яростью, скрытой за его словами. Просто когда-то тот повернулся к Алину и медленно стал вытаскивать свой меч из ножен. Вокруг его тела стало подниматься марево, такое же, как и у зам командира или клены и который он еще ни разу не видел на Зенофе. Хм, так это что, все экстра-навыки знаменуются такими эффектами? Если так подумать, даже в бою с королем орков он не использовал свой экстра-скилл. Даже в такой ситуации Ален узнавал что-то новое. Куда ты смотришь, сдохни! Впервые появившийся со времени активации своего навыка Даграха уже направлял рапиру прямо в сердце командира. «Мы сражались за людей, и мы все погибли, все кроме меня». «Дерьмо, насколько же ты прочный!» Не слушая слова командира, убийца отчаянно пытался проникнуть рапирой тому в грудь. Он обеими руками схватился за рапиру, давно уже пронзившую доспехи рыцаря. Но из-под нагрудника все равно не показалось ни капли крови. Умопомрачительная должно быть выносливость у него. Э это и есть особенность мечников. Но все те шрамы. Похоже, атака до грахи была слишком низкой, чтобы перекрыть выносливость этого фехтовальщика. Редкой профессии с двумя звездами. Каждый из нас цеплялся за жизнь как только мог. И я не позволю марать их выбор. Вместе с этими словами рука с мечом поднялась. И тело до грахи было срезано, а ударная волна от удара разрушила почву еще на 100 метров впереди. Ален вдруг заметил, что дышит слишком часто. Таким образом и закончилось трехдневное преследование убийцы Карнелла.